по изрытой ручейками дороги. Шагая Стефана, поглядывал на вершину холма. «Зимой туда наверх не ходят?» «Ну, что вы хотите посмотреть?» «На панораму», — спросил Пьерину. «Он собирается размять ноги», — задумчиво объяснил Гаэтану. «Если бы он мотался по ночам, как по службе приходится мне...» то не нужно было бы разминать ноги. «Но вы служите правительству», — заметил Стефану. «И вы ему служите, инженер», — парировал Пьерино. Перед Рождеством деревня чуть оживилась. Стефана видел сопливых босых ребятишек, которые бродили около дома, играя на небольших трубах и треугольниках и распевая звонкими голосами рождественские песенки. Затем они терпеливо ждали, когда кто-нибудь, женщина или старик, выйдет и бросит в их мешок немного сладости или сушеного инжира, или апельсины, а иногда и монетку. Они два раза заходили и в его двор, и хотя Стефана раздражал шум, он был доволен, что они о нем не забыли, и дал им несколько монеток и плитку шоколада. Ребятишки повторили песенку, у них были смеющиеся глубокие глаза, как у Джанина, у механика и всех молодых на этой земле, и Стефана к собственному изумлению вдруг растрогался. Продуктовый магазин «Фено Алтеа» в эти дни работал очень напряженно, и Гайтану вместе с отцом и тетками все время стоял за прилавком. Приходили крестьяне, бедные женщины, босые служанки... Народ, который не всегда ест хлеб. У порога они оставляли навьюченного осла и покупали для рождественских сладостей, возможно, в счет будущего урожая, корицу, гвоздику, крупчатку, пряности. Старик Фено Алтео говорил Стефану, «Это наше время! Если бы не Рождество, то с голоду умерли бы мы!» К ним зашла и конча. Стефана, сидя на ящике, рассматривал брусчатку и грязный фасад остырии, чуть освещенный теплым солнцем. Дерзкая и прямая, как деревца, конча появилась на пороге. На бедрах та же грошовая юбчонка, те же загорелые ноги, но уже не босая, а в домашних тапочках, которые она грациозно скинула у двери. Со старым Фено-Алте и Гаэтано она разговаривала, пошучивая, и старик смеялся, наклонившись над прилавком. Мать Гаэтано толстая, бесцветная женщина, начала обслуживать кончу, которая иногда оборачивалась, поглядывая на Стефано и на дверь. «Как ваша дочка?» — боясь одышкой спросила мать Гаэтано. «Моя фаскина хорошо растет» ответила Конча, подрагивая бедрами. «Ее родственники ее любят!» Даже старуха добродушно засмеялась. Когда Конча все еще, смеясь, уходила, Стефана только безразлично с ней попрощался. Конча, надевая у двери тапки, еще раз смерила его взглядом. «Она все еще вам нравится?» Не разжимая губ, спросил Гаэтано, иначе услышал бы весь магазин. Его мать покачала головой. Старый фено-алтео, сально, но немного робко улыбаясь, произнес. «Это настоящая горянка!» «Ну что с тобой поделаешь?» — отмахнулась мать. На Рождество старуха из Астерии, тетка Гаэтана, угостила Стефана куличом с пряностями — Здесь такой еле во всех домах. Из привычных посетителей никто не зашел поболтать. Стефана попробовал рождественский кулич, а потом отправился домой, сравнивая свое одиночество с одиночеством анархиста из старой деревни. Недавно проходил Барбарича. Сняв берет, он просил рождественскую милостыню. Сигареты и спички. Много спичек. Ни на какие послания он не намекал. Вечером к нему во двор, чего он раньше никогда не делал, пришел Гаэтану. Встревоженный Стефану вышел из комнаты, чтобы задержать его на пороге. «О, Фену Аэлто, что случилось?» к Гаэтану пришел сообщить, что выполнил свое обещание. Он негромко объяснил, что нашел женщину. Что все устроит механик, их будет четверо. Механик поедет в город, посадит ее в машину, и она два дня пробудет в комнате портного. Разве подобным занимаются в Рождество, смеясь, пробормотал Стефану. Обиженный Гаэтано ответил, что это произойдет вовсе не в Рождество. Девушка красивая, ее знает Антонино, просит сорок лир. «Нужно сложиться. Войдете в долю, инженер?» Стефана, чтобы прекратить разговор, отдал ему деньги. «Я вас не приглашаю войти, потому что здесь слишком грязно». Гаитану сказал уклончиво. «Вы хорошо устроились здесь. Чтобы у вас прибирать, нужна женщина». «Однако», — проговорил Стефану, «впервые я выбираю женщину вслепую». Гаитано ответил: «Мы всегда так поступаем» и крепко сжал ему руку. Утром, когда Стефана курил в остыри и трубку, туда, крадучись, вошли Гаетано и Б.П. Увидев сухощавое лицо механика, он снова подумал о Джанино, который вместе с Б.П. проделал свой путь в тюрьму. Серьезный Гаитано тронул его за плечо: «Идемте, инженер». Тогда он все вспомнил. Портной рыжий мужичонка с тысячу предосторожностей принял их в своей мастерской. Она кушает, сказал он. Инженер, мое почтение, вас никто не видел. Она ест. Она провела ночь с Антонино. Деревянная дверца не хотела открываться. Стефана сказал. «Давайте уйдем, не будем им мешать!» И погасил трубку. Но все вошли, и он тоже вошел. В комнатенке был скошенный потолок, женщина сидела на неприбранном матрасе без кофточки, так, что были видны ее плечи, и что-то хлебала ложкой из миски, стоявшей на юбке между колен. Она подняла спокойные глаза, обвела всех взглядом, Ее ноги не касались земли, и она казалась толстой девочкой. У тебя хороший аппетит, да? Любопытным скрипучим голосом спросил портной. Женщина глупо равнодушно, а потом почти блаженно заулыбалась. Гаитана подошел к ней и схватил ее за щеку. Женщина недовольно высвободилась и, поставив миску на пол, положила руки на колени, ожидая, что будет дальше. Стефана сказал, — Не нужно отрывать ее от еды. Пойдемте. На улице он оторопело, вдохнул холодный воздух. — Когда захотите, инженер? — тотчас произнес за его спиной Гаитану. Самым странным было вот что. Стояла зима. Но появились и признаки весны. Некоторые ребятишки с шарфом на шее бродили босиком. Вдоль голых полей в канавах пробивалась зелень, и миндаль протягивал к небу свои бледные ветки. Закончились дожди, и море вновь стало нежным и светлым. Стефана, когда воздух посвежил, снова стал бродить по берегу, лениво придумывая, что о конце зимы возвестила босоногая конча в тот день когда вошла в магазин море казалось лугом но по утрам и ночами было холодно и стефана все еще грелся около таза с углями поля превратились в затвердевшую грязь но стефана уже видел как они покрываются красками и желтеют и соединившись с летом завершают круговорот времен сколько раз он увидит это здесь И Джанино, следя за изменением цвета воздуха в окошке, видел, как заканчивается зима. Сколько раз придется ему это увидеть. Хотя признаки весны были быстротечные и все наперечет. Облачко или травинка во дворе для прогулок, но они были определенные. Может быть, благодать весны вызовет в его памяти какое-нибудь... Приятные воспоминания о женщине. Ведь даже если Джанино не ощущал времен года и красок этого мира, он должен был чувствовать красоту женского лона, женского движения, шутливой непристойности. Кто знает, возможно, его Кармела недовольна, думая, что теперь он больше не сможет охотиться на перепелок. «Дона Джанину Каталану в марте ждет суд. Он помнит о вас и передает вам привет, инженер», — сказал механик. После того, как уехала маленькая женщина, до которой Стефано не дотронулся, хотя и пробыл с ней несколько минут наедине, чтобы не показаться невежливым по отношению к Гаэтану, с ним произошло нечто, что его воображение по-детски объяснила, как неясное вознаграждение проведения. Возвратившись вечером, он нашел на своем столе в стакане букетик неизвестных ему красных цветков и рядом тарелку с жареным мясом, прикрытую другой. В комнате было подметено и прибрано. На пустом столике стоял его чемодан, забитый до краев постиранным бельем. В те несколько мгновений, что Стефана пробыл в притоне, даже не присев на матрас, он спросил женщину, устала ли она. Дал ей закурить, и, осознавая, что не притрагивается к ней только из отвращения, так и не воспользовался ее услугами. Он ей сказал, улыбаясь, чтобы не обидеть ее, «Я пришел только поздороваться с вами». Он смотрел, как она такая маленькая и толстая курит, на ее порочные волосы на плечах, на розовый и невинный с потертой вышивкой лифчик. И теперь в примирении, которое ему предлагала Елена этим букетиком, Стефана увидел простодушное обещание покоя, нелепое вознаграждение, которое ему за его добрый поступок было послано не столько Еленой, сколько самой судьбой. Конечно, он отказался от Анетты, потому что она просто не вызвала в нем желания, но не успел Стефана улыбнуться своему лицемерному простодушию, как его охватил ужас. Он боялся берега, опунции, зеленого сока, проникшего в его кровь. Страхи того утра, когда он узнал о Джанино и нервно шагал, чувствуя, что его охватывает дух этой земли, снова вернулись. Слава Богу, что в этот раз я не расплакался. Он не только не плакал, но в его возбуждении было что-то радостное и беззаботное. Он всегда боялся, что добрый поступок будет непонятным образом вознагражден букетиком цветов. А теперь он мог дать этому название — суеверие, грубое суеверие, такое, как у крестьян, которые поднимают голову к этому небу и выезжают на осле из-за оливковых деревьев. Подавленный Стефано попытался оценить поступок Елены, понимая, что теперь она в его руках, и он по своему желанию может позвать ее или отвергнуть. А пока что он поужинал жареным мясом, и оно показалось ему таким вкусным, что он решил сначала съесть апельсин, а потом закусить мясом. В мясе было что-то пряное, это Стефана почувствовал сося апельсин. В деревне было принято сильно перчить и приправлять пряностями, тем более в праздники, но Стефана заподозрил что-то другое. На миг он представил, что Елена захотела отомстить ему и зажечь в его крови пожар. Об этом говорили и смешные красные цветы. Но тогда их нужно было остерегаться. Гордясь тем, что недавно не поддался соблазну, Стефан рассмеялся и накинулся на мясо. Елену он увидел на следующий день — Когда она спокойно пересекала двор и подождал ее у двери, они посмотрели друг на друга смущенно. Стефана спокойно, проспавший всю ночь, отодвинулся, впустил ее и с порога послал ей воздушный поцелуй. Она взглянула почти украдкой, но как только Стефана шагнул к ней, с тревогой повела головой. Я больше никогда к тебе не прикоснусь, довольно? спросил Стефану и ушел, видя, что Елена в удивлении застыла посреди комнаты. Стефана начал понимать, какую силу ему придала несчастная Анетта, которую он случайно пожалел. Но эта сила исходила не от нее а от его собственного тела. Оно обрело равновесие в самом себе и вернуло несомненный покой его душе. Он сказал себе, насколько же был глуп, что, гордясь, пытался обособить свои мысли и позволил своему телу расслабляться в лоне Элены. Для того, чтобы действительно быть одному, нужен пустяк воздержания. В эстерии и механик разговаривали об Анетте. Стефана невозмутимо их слушал, хорошо зная, что когда-нибудь ему придется уступить. Но тогда он станет искать Элену. Он слушал их рассеянно, чтобы проверить степень своей отчужденности. Механик сказал, «Кто знает, друг, может, вам еще придется мечтать об Анетте». «Инженер, вы счастливчик», — проговорил Гайтана. «У вас всегда есть женщины», — Стефано сказал. «Но это несправедливо по отношению к Джанину, которого посадили за то, что он занимался любовью. Ведь он не может развлечься даже с той, из-за которой попал в беду». «Вы хотели бы преобразовать правосудие», — заметил механик. «Что за тюрьмы тогда были бы?» «А вы думаете, что тюрьма — это воздержание?» «А почему бы и нет?» Гаитана задумчиво их слушал. «Вы ошибаетесь», — заявил Стефано. «Тюрьма означает, что ты превратился в листок бумаги». Гаэтана и механик не ответили. Более того, Гаитана махнул старой хозяйке, чтобы она принесла колоду карт. Потом... Так как вошел Барабарича и стал им надоедать, разговор прекратился. Весна была призрачной и поля безлюдными. Сидя на берегу, Стефана грустил, потому что не мог даже искупаться. Иногда по утрам в холодном воздухе он бродил взглядом среди неровных розовых домов, как в те далекие дни в июле. Наступит ли? Должно ли наступить утро, когда Стефана из окна поезда в последний раз увидит этот отвесный холм? Но сколько лет ему еще придется провести здесь? Стефана даже завидовал анархисту, сосланному туда, наверх, откуда он видел, как крошечные игрушки равнину, горизонт и берег, а в самом низу голубое облако моря. И для него во всем крылась красота, неизведанной, как мечта земли. Но он припомнил узкие улочки и окна, четыре дома, отвесно стоящих над пропастью, и устыдился своей зависти. Ему сказал и Пьерино, фининспектор, инспектор что Капрал теперь доверяет ему, даже спрашивает себя, виновен ли он или просто глуп, И Стефана начал бесстрастно прохаживаться среди маслин по дороге на холме, надеясь, что его увидят сверху. Об анархисте он услышал новости от женщины, которая спустилась за покупками в магазин Гаитану. Тот играл с ребятишками на площади около церкви, спал на сеновале и проводил вечера, ведя дискуссии в хлеву. Стефану не хотелось встречаться с ним, так как анархист наверняка уже оброс собственными привычками и пристрастиями, но поддержать его, чтобы он не чувствовал себя покинутым, было бы добрым делом. Поэтому на закате он бродил по дороге на холме, садился на пень, смотрел на служанку около сторожки и курил трубку, как делал бы Джанино. Однажды летним вечером, едва сев на пень, он услышал шарканье ног, и перед ним прошла группа худых людей, крестьян паденщиков перед которыми шествовал священник Вы Петрахили. Четверо парней на загорелых плечах, закатав рукава расстегнутых рубах, несли гроб, время от времени вытирая лоб свободной рукой. Они шли молча в разброд, поднимая красноватую пыль. Стефана поднялся, чтобы отдать дань уважения неизвестному мертвецу. Много голов повернулось в его сторону. Стефана сказал себе тогда, «Я всю жизнь буду слышать шарканье ног этой толпы в неподвижной прохладе пыльного заката. Но он забыл об этом». «Сколько раз...»